Глава 12, 27 седьмое Вечер. Кайра. Стоящий передо мной блайнер смотрел с горячим интересом. Я никак не могла отделаться от ощущения, что он меня разыгрывает. Зачем ему я? Что за бред? Нет, понятно, что навыки у меня действительно уникальные об этом даже Тризан говорит. Но все же... Вот так прийти и предложить мне работать под его началом, смотреть на него каждый день, видеть эту печать у него на виске, знать, что его рот процветает, а наш потихоньку загибается под гнетом проклятия, понимать, что его воспитывала та самая Маэра, которая фактически свела моих родителей в склеп и при этом не понесла никакого наказания. Я не могла, просто не могла. И хотя я понимала, что лично этот блайнер пока не сделал ничего плохого, он все же оставался блайнером, врагом, которому нельзя доверять. Мой ответ — нет, — решительно выдохнула, глядя ему в глаза. «Жаль, но вы можете подать заявку в СИП, и вас могут отобрать в другую звезду». «В СИП не берут женщин». Нахмурилась я, не понимая, зачем он вообще ведет со мной этот странный разговор. Все б не берут агентов без соответствующей боевой подготовки. Подготовка у вас есть, а для наших реалий ваш дар мага жизни и талант целительницы куда ценнее, чем возможность шарахнуть молнией. Это умеют и без вас. А вы великолепно дополнили бы любую тактическую группу. Я правильно понял, что никто из наших к вам еще не приходил? Правильно. Это странно. Мы с напарниками обсудили вашу кандидатуру и пришли к выводу, что вы обладаете идеальным набором качеств. Я подозрительно сощурилась, изучая скуластое лицо с тяжелой нижней челюстью и небольшой ямочкой на подбородке. Он все-таки издевается? Неужели считает, что я поверю? Ребята рассказывали, что в себе любят издеваться над стажерами. Предполагаю, что именно поэтому вы здесь. Хотите отобрать себе необычную жертву? Знаете, это низко». Блайнер тяжело вздохнул и сказал. «Понимаю, почему у вас могли возникнуть такие подозрения. Однако в вашем случае мотивация совершенно иная. Кроме того, у разлома также зло шутят над курсантами, а в императорской страже над новобранцами. Видите ли?» В любом чисто мужском обществе новичок должен показать, чего он стоит. Только после этого он сможет влиться в коллектив и встроиться в существующую иерархию. Называйте это проверкой или своеобразной инициацией, если хотите. Вы оказались на территории, где традиционно не было женщин. И поэтому у вас возникли некоторые сложности. Однако в моей звезде подобных затруднений не будет. Мы все готовы приложить усилия, чтобы вы с нами остались на Бларина Балар. Он улыбнулся так обаятельно, что у меня аж кулаки зачесались. Настолько сильно захотелось ему вмазать. И за самоуверенный тон, и за едва уловимое снисхождение во взгляде. Посмотрите, какой он прогрессивный. Пришел приглашать на работу девушку, еще и балар. Вот только у меня возникали серьезные сомнения, что все обстоит так радужно, как он расписывает. Блайнер явно не договаривал. И если он действительно хотел, чтобы я работала в его звезде, значит, со звездой что-то было не так. Мой ответ не изменится. А что касается Сиба, я пыталась подать туда заявку, но ее не приняли. Сказали, что в СИП не берут женщин. Именно поэтому ваше предложение выглядит как розыгрыш. Я имею право отбирать в свою команду того, кого сочту нужным, при условии наличия должного образования или хотя бы подготовки. Вы меня впечатлили, на Бларина Балар. Сначала на ринге, потом на арене. Кроме того, мы с напарниками оценили шутку с зашитым ртом на Бларда Кентана. Откуда вы знаете? От Дервина, а он от младшего принца. А младший принц, я полагаю, знает все и обо всех. Видите ли, на Бларина Балар, я приму ваш отказ на сегодня, но все же понадеюсь на то, что вы передумаете. Не стоит. У меня есть другое, куда более интересное предложение. Отрезала я, потом вспомнила слова Тризана и все же дипломатично добавила. Но спасибо. Я буду рад, если вы передумаете. Еще раз улыбнулся блайнер, и отчего-то эта улыбка снова вызвала сильнейшее раздражение. Все же этот блайнер был жутко неприятным типом. Весь такой из себя высокий, лощеный, в дорогущей темно-синей рубашке, с раздражающим взглядом покровителя котят и спасителя щенят. Терпеть не могу самодовольных мужчин, считающих, будто одним своим присутствием облагодетельствуют окружающих. И ведь ничего ему не скажешь, никакого зла он мне не причинил, по крайней мере, пока. После ухода неожиданного посетителя я задумалась. Работа в себе действительно имела огромные преимущества. Во-первых, освобождала от необходимости платить налог на безбрачие. Безопасники вообще редко заключали браки, обычно делали это годам к 35 или даже 40. Близкие любого оперативника становились мишенью, и логично, что они не хотели обзаводиться женой и детьми. По слухам, туда вообще предпочитали брать сирот или магов, не имевших тесных связей с семьей. Во-вторых, позволяло воспользоваться информацией и ресурсами, недоступными для широкого круга магов и даже исследователей. Да что говорить, именно безопасники контролировали изобретение чужемирцев, И наверняка их служебная библиотека содержит тайны, прикоснуться к которым обычному человеку не суждено. В-третьих, жалование даже простого агента впечатляло. Если Адель в качестве гарнизонного целителя получала тысячу арчантов в месяц, то безопасники в самых низких званиях зарабатывали вдвое больше. Интересно, а сколько платят стажерам? В-четвертых, Я бы солгала, если бы сказала, что предложение мне не польстило. Приятно, когда ты не обиваешь пороги в поисках места, а работодатель сам тобой интересуется. Но подчиняться бланеру, Постоянно видеть его снисходительную улыбочку? Нет, однажды я бы точно взорвалась. Нет у меня столько выдержки, чтобы выносить подобное изо дня в день. Я же не Адель. И даже для бесконечно терпеливой и всепрощающей старшей сестры служба под началом блайнера, пустит другого, едва не закончилась катастрофой. И вот в чем еще досада. Попробуй найти сферу, где эти гадкие блайнеры не цветут буйным черноволосым цветом. Куда ни сунься, везде какой-нибудь блайнер занимает какую-нибудь высокую должность. Разве что в академии их мало. Но это потому, что они предпочитают военную карьеру. Все же предложение Тризана и служба при дворе пока звучит привлекательнее. Однако слова, что отбор туда еще жестче, чем в СИП, заставили занервничать. Не привыкнув волноваться без причины, решила найти Тризана и расспросить его. Принц обнаружился в столовой, где вся команда праздновала победу в аттестационном бою. Я так погрузилась в мысли о предложении Блайнера, что даже забыла спросить об общих результатах турнира. «Поздравляю нас! Мы заняли первое место!» — широко улыбнулся принц. «Не в последнюю очередь благодаря твоему заклинанию ускорения реакции и своевременно оказанной медицинской помощи», — добавил Дервин Блайнер местер и чопорно проговорил. «Еще раз спасибо за лечение». «Мы отлично поработали», — широко улыбнулся принц. «А ведь все изволили утверждать, что с девятью копиями шансов у нас нет». Но я проанализировал очки за бои предыдущих лет и пришел к выводу, что штрафные баллы за раненых и убитых не меньше влияют на общий зачет, чем непосредственно убийство голема. Пару лет назад победила команда, которая пусть и не одолела голема, зато не потеряла ни одного участника. В итоге их не впечатляющий по баллам результат оказался лучшим. В другие годы, конечно, победители все же убивали голема, но прецедент имеет место быть. Не хотелось прерывать Тризана или отвлекать его, поэтому я просто прихватила поднос с едой, села рядом на правах члена команды и слушала горячее обсуждение боя кто куда ткнул копьем, кого чуть не ранило хвостом, а кто получил по щиту клешней так, что отбила руку. Молча взяла и подлечила упомянутую руку с расплывшимися синяками в местах крепления щита. К моему присутствию отнеслись спокойно, и я впервые пожалела, что учеба подходит к концу. Ведь неплохо иметь команду, где тебя ценят. Время вечерника давно закончилось, и нас выпроводили из столовой. В просторном холле со статуей Гесты посередине разговаривать стало неуютно, и вскоре парни начали расходиться. «Тризан, можно тебя на пару слов?» «Да, конечно». Я отвела его в дальний угол холла и спросила. «Ты случайно еще не узнавал у отца насчет должностей при дворе?» «Нет, пока не успел». Я поеду к нему завтра и поговорю лично». «Хорошо». Ко мне приходил блайнер, предлагал идти в СИП. Широкие светлые брови Тризана удивленно приподнялись. «А ты что?» «А я не смогу работать с блайнером, даже если захочу. С ума сойду». Принц, понимающе кивнул и пообещал. «Я сделаю, что смогу».